Глава 42. Теплый прием любимому мужу. На следующий день. Суббота, 30 апреля 2022 года. 13.30. Лев. «Неужели в этом паршивом селе нет ни одного приличного магазина?» спрашиваю я, разглядывая принесенную Семеном одежду. «Простите, шеф, что было?» Кожаная куртка из прошлого века, белая футболка далеко не лучшего качества, джинсы, годные разве что для того, чтобы заниматься садоводством. Я буду в этом выглядеть как какой-то нищеброд. Но это все же лучше, чем мятый костюм и несвежая рубашка, а другой одежды у меня нет. Вчера некогда было собирать вещи. Тянуло сюда, как магнитом. Перелет... Долгая поездка, бессонная ночь, и вот я в Дивноморском. Но сразу Кеви не пошел. Не хотел показываться заспанным, небритым и не умытым. Остановился в гостинице неподалеку, немного отдохнул, удаленно разобрался со срочными делами, привел себя в порядок. Теперь пора навестить мою благоверную. Ладно уж, как есть, киваю телохранителю. В конце концов, он не стилист, выбирать одежду не его профиль. Быстро переодеваюсь, смотрю в зеркало, расчесываюсь. Хочется предстать перед Эвой в презентабельном виде. Впрочем, плевать, она меня всяким видела. Оставляю куртку здесь, на улице все равно слишком тепло. Конец апреля, а на побережье будто уже лето. Нам с Семеном всего-то и нужно, чтобы пройти один квартал. Когда подхожу к гостинице «Отличная», вижу, что многое изменилось. Вывеска, входная дверь, одежда служащих. Меня встречает слишком юная для работы администратором блондиночка, вежливо интересуется. Вас проводить в ресторан? Видно, решила, раз я без багажа, значит, просто хочу здесь. Пообедать. Киваю. Лучше встретиться с Эвой там, чем в вестибюле. Очень скоро оказываюсь в просторном зале, где, несмотря на обеденное время, почти пусто. Похоже, сезон еще не начался. Добро пожаловать в наш ресторан! кивает мне рыжая девчушка в аккуратной зеленой форме по фигуре. Она провожает нас к столику у окна. Дожидается, пока мы с Семеном сядем. С улыбкой подает мне здоровую, толстую книженцу с картинками. Вот наше меню. Ну и блюд у них тут должно быть. Читаю табличку у нее на груди. Мира. Мне не нужно меню мира. Улыбаюсь ей вежливо. Принеси нам кофе и позови для меня Эвелину. Она должна быть в этой гостинице. «Прошу прощения, зачем вам, Эвелина?» «Скажи, к ней приехал Лев Величаев». «Вы Лев Величаев?» переспрашивает официантка. Ее взгляд тут же теряет всякую приветливость. Лицо словно каменеет. «Да, это я», — пожимаю плечами. «Для вас здесь нет кофе». Ее детский голосок звенит на весь зал. «Вам здесь не рады, уходите!» Наглая девчонка. Ей едва ли восемнадцать, а указывает мне, что делать. Озадаченном морщил лоб. Девочка, выполняй, что сказали, и немедленно прибавляю голоса громкости. И тут в зале ресторана появляется новое действующее лицо. Какой-то худой, низкорослый тип с мертвым лицом. Он подходит к нашему столику, не теряя времени, садится напротив меня и чеканит: «Ты один из в Габарашвили, так?» «Так». «Не вижу смысла скрывать очевидное». «Тебе здесь не рады», — говорит он те же слова, что я минуты раньше услышал от маленькой рыжей бестии. «Проваливай, пока цел». «Ты мне угрожаешь?» — хмыкаю ему в лицо. «Смешно». Я не уйду, пока не увижу свою жену. Уйдешь, хамит упырь, и вдруг в зале ресторана показываются два Шварценеггера. Вряд ли парни на самом деле носят такую фамилию, но размером очень схожи с некогда популярным голливудским актером. Краем глаза кашусь на Семена. Он напрягается, поднимается из-за стола и встает рядом со мной, готовый ко всему. Мне достаточно щелкнуть пальцем, и он достанет оружие. Верный Глок всегда с ним. Но что-то мне подсказывает, охранники здесь тоже не с пустыми руками. Когда они подходят ближе, замечаю, как у них оттопырены пиджаки. Не устраивать же я в ресторане перестрелку в самом-то деле. Но и уходить, не увидев Эву, не хочу. Даю Семену знак не встревать. Я обращаюсь к рыжей Халке. Позови Эвелину. Та и с места не двигается, упирает руки в боки, смотрит на меня из-под лобья, а в зал тем временем начинают входить девушки из кухни, из центрального входа, кто в форме поваров, кто в наряде горничной, и все как одна с перекошенными ненавистью лицами. Что за хрень? Возникает чувство, будто я украл у этих девушек их любимых домашних животных, а потом передушил на заднем дворе, и за это меня сожгут на костре. Это сестры Габарашвили, сразу понимаю я. Шарю по ним взглядом, стремясь углядеть ту единственную, ради которой сюда приехал и, наконец, вижу Снегирька. Она выглядывает из двери кухни. Глаза огромные, влажные. Сколько в них грусти. Девочка моя любимая. Мое сердце ёкает, пропускает пару ударов. Все вокруг замирает, будто кто-то нажал паузу. Есть только она и я. Но как же сильно мне хочется, чтобы так и было. Чтобы весь этот фон из людей исчез, растворился, и я смог просто подойти к ней. Взять за руку, спросить «Почему ты ушла, Эва?» Я ведь ничего плохого этой девочке не желал и не желаю. Я ее любить хочу. В этот момент замечаю на ее волосах сетку. Эва одета в белую поварскую форму. Она здесь работает? Это мне как пощечина. Моя жена пашет поваром. Кому сказать, не поверят. «Серьезно?» Ору ей через весь зал. «Ты лучше будешь вкалывать тут, чем вернешься домой?» «Ты совсем головой стукнулась!» «Немедленно иди сюда!» Вижу, как у нее начинают дрожать губы. Чувствую, что хочет по привычке подчиниться, ведь послушная. Даже руки к ней протягиваю тоже по привычке. Однако вместо шага ко мне навстречу Снегирёк исчезает за дверью. Просто уходит. Тебе пора. Слышу шипение откуда-то сбоку. Это не Скорослик с мертвым лицом решил показать свою силу. Выбор у меня невелик. Либо устроить драку прямо на глазах у воинственных девчонок, либо уйти. Но я-то не слепой. Вижу, что за воинственностью и ненавистью эти валькирии скрывают страх. Они боятся меня и таких, как я. Именно поэтому в гостинице эти доморощенные шварценеггеры. Мысленно считаю до десяти. Пойдем. Командую я Семену и шагаю к выходу. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет.